Маленький кусочек веревки Однажды купец купил себе в дом дорогую люстру. Хрустальная, украшенная драгоценными камнями, она стоила целое состояние. Люстру повесили в гостиной, а конец веревки зацепили за крюк на чердаке. Однажды в дом купца пришел бедный мальчик и попросил старую одежду. Его отправили на чердак, где хранились ненужные вещи, и сказали «Выбирай, что понравится». Мальчик набрал мешок одежды и начал оглядываться, чем бы перевязать его. Он заметил натянутую веревку и, недолго думая, перерезал ее. Раздался страшный грохот, и спустя мгновение хозяин примчался на чердак. «Что ты натворил?» — закричал купец. «Ничего», — ответил растерянный мальчик. «Я только хотел отрезать маленький кусочек веревки». «Ты получил свой кусок веревки», — мрачно ответил купец, — «и разорил меня». На другом ее конце висела драгоценная люстра.